Глава 21. Марат Аргентов. Полина права. Моему поступку нет оправдания. Я могу объяснить свои действия. На момент их совершения мне они казались правильными и логичными. Но не сейчас. Сейчас я понимаю, что мог поступить иначе и решить все быстрее. Но это после совершения события становимся умнее рассудительнее. А на момент события, особенно когда действуем на эмоциях, совершаем ошибки. Я совершил. Я ошибся, говорю Полине, и не выпускаю ее из кольца рук. Хочется прижать к себе сильнее, чтобы она не убежала. Но между нами малыш, который сейчас пинается так, что даже я чувствую. Хочется взять Полли на руки и отнести домой. Хочется заботиться о ней сейчас. Опуская взгляд на живот, вижу, как внутри шевелится малыш. Кладу на него ладони. «Тебе больно?» «Немного. Устала. Хочу лечь. Он, наверное, чувствует, что я устала». «Идем». Я повел ее к машине. Полина попыталась отстраниться, но я не дал. Она нахохлилась, как воробушек, поджала губы и бросала на меня гневные взгляды. Но я прижимал ее к себе. А затем, когда мы вышли на улицу, то я почувствовал, что она оперлась на меня. Подхватил ее на руки и понес к машине. — Ты что делаешь? — Ты устала. Я чувствую, что еле идешь. Поясницу тянет, но все нормально. Я беременная, а не больная. — Как скажешь. Как только мы приблизились к машине, то водитель сразу открыл дверь, и я усадил Полли. Не хотелось отпускать ее из рук. Странное чувство. А еще хотелось снова коснуться ее живота. Я отчетливо почувствовал пинок малыша. Это казалось невероятным. Ребенок, часть меня, сейчас в ее животе, растет и развивается. Я могу его коснуться. Я сел на заднее сиденье с Полли и посмотрел на нее. Ты странно себя ведешь, она заметно покраснела. Ты голодна? Заедем пообедать? Мне на работу надо. Только не говори, что я устала и все такое. Молчу. Хотелось многое сказать и запретить ей туда идти, но понимал, что сейчас этого делать нельзя. Я запрещу, а она снова ускользнет от меня. Я и так каждый раз чувствую, как она далека от меня. Будто подобрался и снова могу прикоснуться, а она опять убегает. Неудивительно. Я очень ранил ее. Но я хочу, чтобы она снова открылась и доверилась мне. Полли, только скажи честно, я могу еще что-то сделать для тебя. Я пытаюсь принять то, что ты самостоятельная. Хоть для меня это непросто. Не просто?» – Она нахмурилась. Я привык, что женщины зависят от меня. Ты отказываешься от всего. Но ты продолжаешь настойчиво предлагать. Ты мать моего ребенка. Я должен о тебе заботиться. Я продолжал смотреть на Полину, но она отвернулась. Машина медленно тронулась и поехала по осенним улочкам. Начинал накрапывать дождь. И почему-то это дарило такую расслабленную атмосферу, что я взял телефон и отключил его. Не хотелось сейчас ни с кем общаться. Звонки поступали каждые несколько минут, как только я вошел в здание больницы. Но я поставил беззвучный режим. «А если бы я не была беременна?» – неожиданно спросила Полина. «То все? Ты бы меня забыл?» Я снова посмотрел на поле а она выжидающе смотрела на меня, а я не имел представления, как сказать все, что хотел. Как я мог ее забыть? Девушку, которая ворвалась в мою жизнь ураганом, перевернула все планы и устоявшуюся жизнь. Да черт возьми, до встречи с ней... Я вообще никогда ни о ком так не переживал. Я бы не смог тебя забыть. Зачем ты тогда так сказал? Твои слова так и звучат в моей голове. Хотел сделать все, чтобы ты точно не захотела со мной увидеться. У тебя получилось. Я не хотела тебя видеть. Полина тяжело вздохнула, а затем добавила. Ты знаешь, я долго думала об этом, и у меня была даже мысль оправдать тебя. — Вроде ты меня защищал, хотел, чтобы я держалась подальше и все такое, но ты знаешь, это бред. — Полли, погоди, дай договорить. Это крутится у меня на языке слишком давно, я должна это сказать, а иначе просто не осмелюсь. — Я думаю, что ты струсил, Марат. Я помню, что было той ночью, помню твои слова и я знаю, Ты не врал. Может, я себе все и придумала. Я думаю, что твое ледяное сердце оттаяло, и ты испугался. Полли смотрит на меня, ждет ответа, а потом говорит водителю. «Дим, отвези меня, пожалуйста, на работу». «Я больше не отпущу тебя, Полли». Говорю ей и чувствую, что это правильные слова. «Я больше не хочу быть с тобой. У нас совместный ребенок, но на этом все» конец. Нет, малышка, это не конец. Придвигаюсь к ней ближе и кладу руку на живот. Она тихонько фыркает, но не отстраняется. Полина Было гораздо проще, когда Марат держался от меня на расстоянии, а еще проще, когда мы не виделись. Сейчас мне очень сложно отталкивать его от себя. Он заботится, помогает мне готовиться к родам. Даже сходил со мной на курсы для беременных. Был там единственным мужчиной. Лектор была в шоке, конечно. Даже сказала, что мужчины редко посещают такие занятия. Я продолжала жить в съемной квартире, хоть Марат и настаивал, чтобы я переехала. Сказал, что в его квартире гораздо больше места, но я пока сопротивлялась. Мне и так было не по себе. Я вообще не привыкла, чтобы обо мне заботились и переживали. Марат спрашивал поела ли я, выпила ли витамины, возил к врачу и даже помогал мне выбирать коляску. Иногда меня это настораживало, а иногда я позволяла себе расслабиться. Мы думали над именем для ребенка, о том, какого цвета я хочу купить постельное белье в кроватку и какие игрушки уже присмотрела. Это казалось таким милым и болезненным одновременно. Выглядело так хрупко, Будто вот-вот может разрушиться. Неопределенность. Вот что я чувствовала. Не понимала, что будет дальше. То, что мои родители не в курсе беременности, меня тяготило. Я осознавала, что рано или поздно они узнают, и это может еще больше усугубить наши отношения. Хотя куда еще больше? Шла 27-я неделя беременности. Живот был уже довольно большой, особенно для моего маленького роста. Врач сказал, что малыш довольно крупный, что неудивительно с ростом и комплекцией Марата. В эти дни меня начала мучить жуткая изжога, которая практически не прекращалась. Я мало работала, но, на мое счастье, Настя мне нашла двух девочек, которые только начали делать маникюр. Я предоставила им рабочее место за плату. Мне хватало на покрытие аренды и даже еще оставалось. Я работала мало, брала пару клиентов в день. Марат пытался додавить, что мне не нужно работать, но я только злобно на него смотрела. В итоге он сдался и помог оборудовать третье рабочее место, которое я сдала парикмахеру. Вот так неожиданно у меня образовался небольшой салон красоты. Я взяла на себя обязанности администратора. Принимала записи и составляла график. На мое счастье, Я могла это делать полулёжа, потому что только лежа на боку и сжога немного утихала. Я нашла дизайнера, которая создала фирменный стиль и помогла с визитками и рекламным оформлением. Работа кипела так стремительно, что я не заметила, как поняла, что мне нравится этим заниматься. Я была просто в восторге. Ровно до того дня, пока меня не нашла моя мама. Я стояла у дверей салона, и, поглаживая живот, оценивала новый рекламный плакат на двери, когда услышала знакомый голос. «Я думала, что Оленька врет!» Мама шмыгнула носом. «Как ты могла? Я же тебя так не воспитывала!» «Мама!» Я сделала шаг вперед, но она выставила ладони. «Как ты могла так предать сестру? Этот ребенок! Этот!» «Это ребенок Марата?» «Да, мама». Мне самой не верилось, что я произнесла эти слова. Это, конечно, странно, но мне сразу стало легче, будто я выдохнула. Повторила, но уже для себя. Это ребенок Марата. «Как ты могла?» – мама повысила голос. «Они же женаты!» «Они развелись», – сказала я. «То есть ты разрушила брак сестры и гордишься этим?» «Там было нечего рушить, мама. Оля тебе врала. «Врала тут только ты!» Мама снова всхлипнула и посмотрела на живот. «Какой срок?» 28 недель», — сказала я, и мой голос дрогнул. «Двадцать восемь», — повторила мама и быстро зашевелила губами. Я уже понимала, что она высчитывает. Оставалось только ждать. И я ждала, пока мама сообразит, когда я забеременела. А я... Продолжала смотреть на нее безразличным взглядом. Это странно, но мне не было ни больно, ни обидно. Мне стало легче. В тот момент даже показалось, что изжога, которая мучила меня столько времени, прошла. Я как будто выдохнула. Не могу я нести груз тайны. Это не для меня. «Ты забеременела?» начала мама. «Я забеременела в день свадьбы сестры», сказала я. «Да, мама». «Я вот такая ужасная дочь», — увела жениха сестры. «На чужом несчастье! Счастье не построишь!» — мама кричала. «Это все?» — я чуть склонила голову на бок. «Я устала от недовольства Оли. Мне пока достаточно». «Неужели в тебе ни капли совести? Я тебя не так воспитывала!» «Ты меня вообще не воспитывала. Ты была занята Оленькой» потому что она – свет твоей жизни и умница». Я процитировала маму, пародируя ее голос, а затем продолжила. «А я была для вас удобным ребенком, который делал домашние дела и был тише воды и ниже травы». «Да как ты жить с этим будешь?» Мама, трясущейся рукой, указывала на живот. «Что ты людям говорить будешь? Что у тебя дитё от мужа-сестры?» «А я ничего говорить не буду!» Это не дело каких-то там людей. Это только моя жизнь. Да, у меня будет ребенок. Сейчас для меня не важно, в какое время он был зачат. Я думаю только о его будущем и о своем». «Почему ты не сказала?» Мама сделала пару шагов вперед. «Мы бы что-то придумали». «Что значит придумали?» Я нервно усмехнулась. У меня даже ком в горле стал после этих слов. Неужели она сейчас намекает на худшее?» Но мы бы отправили тебя подальше, чтобы никто не знал». «Мама, я и так уехала. Ты не заметила? Я хотела уехать и даже не появляться в вашей жизни. Ты забыла, как выставила меня из дома?» Теперь настал мой черед повышать голос. «Выставила», — мама кивнула. «И по тебе! Как ты могла?» «Пока, мама». Она явно не ожидала такого поворота. Я быстро развернулась и пошла по улице. Сейчас идти в салон совершенно не хотелось. Нужно голову проветрить, а еще позвонить Марату. Мама появилась неожиданно, как и все, что происходит последнее время в моей жизни. Еще несколько месяцев назад я была маленькой и испуганной, а сейчас, кажется, смогла нарастить броню. Еще совсем недавно я бы умоляла маму меня выслушать, а сейчас просто шла по улице и старалась проветрить голову. Я смогла уйти, смогла не слушать ее упреки и, самое главное, не верить им. Потому что раньше я верила, что я не такая, что я плохая, верила в то, что я неудачница. Но она больше не влияет на меня. От этого осознания становилось легче и спокойнее.